Исследованием быть Лет десять ушло на преодоление различных формальностей, создание проектной документации, планов работ, штатного расписания и т.п. Наконец, довольно большой участок леса был обнесён забором, началось строительство лабораторий и прочих сооружений. На всех картах и бумагах строящийся объект именовался как обычная воинская часть. Секретность была высшего уровня. Одновременно была поставлена задача по поиску людей, способных к генерации изображений одного Шувалова, конечно, было мало. Для поиска таких людей был составлен тест, который надо было проходить в еще недостроенной лаборатории. Для прохождения теста привозили солдат-срочников, молодых офицеров и курсантов, которые соответствовали требованиям секретного отдела. Улов был очень скромным. За несколько лет удалось найти только двоих – Ивана и Ксению. Шувалов принялся их обучать. С Иваном все было в порядке. Он быстро осваивал новую профессию. У Ксении никак не получалось что-либо генерировать на заказ, она создавала только картинки своих собственных переживаний и очень страдала при этом. Психологической поддержки тогда никакой не было, и вскоре Ксения стала видеть картинки своих ужасных переживаний абсолютно везде. Через полгода ее пришлось отправить к психиатрам. С учетом этого печального опыта был разработан ряд предварительных тестов на выявление и отсеивание подобных личностей. Эти тесты проводились до того, как кандидаты попадали на тестирование в лабораторию. Шувалов был главный по теории, именно он придумал термин «пространственно-временная аномалия» – ПВА. Знаменитого клея тогда еще и в помине было. И должность – оператор ПВА – для тех, кто мог с этой аномалией взаимодействовать и генерировать изображение. Ховрин был главным помощником Шувалова в плане подготовки экспериментов. Важно было понять, Как еще аномалия проявляет себя? Для этого проводились измерения всего, что только можно было измерить. Электромагнитные поля, акустическая составляющая, потоки частиц и тому подобное Измерительным оборудованием заведовал Ховрин. Интересный факт. Во время строительства были найдены древние артефакты, и на участок, по личной просьбе Шувалова, на два летних месяца были допущены археологи. Все говорило о том, что в дохристианские времена на этом месте было языческая капище. Значит, проявления пространственной временной аномалии были знакомы нашим предкам с давних времен. В общем, дело продвигалось, хотя и не так быстро, как хотелось бы.